Всё застыло, словно в мёртвом пространстве Если бы резкость изображения позволило разглядеть пылинки в воздухе, то и они были бы неподвижны «Машинный зал будет пуст Два часа 36 минут, — сказал вой, — разумеется, в текущей реальности Знаю, — пробормотал Харлан, натягивая перчатки Он отметил быстрым взглядом положение нужного ящика на полке и измерил число шагов до него, нашел, куда его следует переместить. Он мельком взглянул на второй экран. Поскольку машинный зал находился во времени, который по отношению к данному сектору вечности можно было считать настоящим, то его изображение было четким и сохраняло естественные краски. Второе изображение отстояло от первого. На двадцать столетий, подобно всем изображениям будущего, оно было подернуто голубой дымкой. Это был космический порт. Ярко-синее небо, отливающие синевой металлические конструкции, зеленовато-синяя почва. На переднем плане стоял голубой цилиндр необычной формы с массивным основанием. Два таких же цилиндра виднелись поодаль. Все три цилиндра глядели расщепленными носами вверх. Расщелина почти надвое рассекала каждый корабль. Харланд поднял брови. Как странно они выглядят. Электрогравитация, сухо ответил вой. За всю историю человечества только в 2871-м были созданы... «Электрогравитационные космические корабли. В них нет ни камер сгорания, ни ядерных установок. Они красивы. Их конструкция доставляет эстетическое наслаждение. Жаль, что изменение уничтожит их, очень жаль». Его устремленный на Харлана взгляд выражал открытое неодобрение. Харланд стиснул зубы. «Неодобрение. А чего еще мог он ждать? Ведь он техник». Совесть остальных была чиста. Сведения о потреблении наркотиков собрал, конечно, какой-то наблюдатель. Статистика обработал их и показала, что число наркоманов в данной реальности достигло критической величины. Социолог, возможно, сам Вой построил по этим данным психологическую характеристику общества. Наконец, вычислитель рассчитал изменения, сводящие потребление наркотиков до безопасного уровня, и обнаружил, что побочным эффектом этого изменения является исчезновение электрогравитационных космолётов. Десятки, сотни людей, занимающих в вечности самые различные посты, приняли участие в разработке этого проекта. Но до сих пор это был только проект. Для его осуществления на сцену должен выйти техник. Например, он сам, именно техник, следуя разработанным для него инструкциям, совершит то самое действие МНВ, которое вызовет изменения. И тогда на него обрушится гнев и презрение остальных. Их воскомерные взгляды скажут ему, мы тут ни при чем. Ты один виноват. Это ты своими руками уничтожил такую красоту.